Комедиант Жил-был комедиант. Он ходил по улицам великого города и веселил народ. Просто так. Его маленькие потешные представления были всегда забавны. Иногда по-детски милы, иногда довольно остры, если он вдруг брался изображать наивных многоглазых приезжих. Впрочем, никогда не переходя невидимую грань между иронией, и сарказмом и никто не обижался ведь он не настоящий. не настоящий человек и даже актер не настоящий накрашенное лицо странная одежда большие ботинки белый бант и еще вот умора слезы на ниточке это кей пьеро Петрушка и чаплин в одном флаконе его неумело гротесковые жесты и потешно театральной экзальтации Не оставляли у зрителей никаких сомнений как в несерьезности происходящего, так и в абсолютной бездарности этого городского сумасшедшего. В общем-то, но ну и пусть думали люди не всем же быть Нуриевыми и Смоктуновскими. Может, и хорошо, даже, что слезы на ниточке, ведь своих на всех не хватит. И вот однажды комедиант пропал Жители великого города даже не сразу заметили, что с улицы ушли радость и доброта. Ну как же это? Ведь они не люди, чтобы взять и просто уйти. Ведь не может же целый город, да еще такой великий, держаться на одном уличном комедианте. Но как же так? И тогда великий актер, любимец богов и городская звезда, который частенько посмеивался над неумехой, и бессеребрянником-комедиантом вышел на мост, сел и заплакал настоящими слезами. Он понял, куда много лет назад делся его старый учитель, тогдашний любимец публики, и почувствовал, что его больше нет. А потом встал, накрасил лицо, надел странную одежду, смешные ботинки и пошел в народ. «Смешить!» И делиться слезами на ниточке. Мне кажется, частенько наша жизнь проходит под ногами. Ведь куда-куда о под ноги смотреть нас в детстве учат крепко. Да и серьезности тоже. Чего ты -то как клоун. Будь серьезнее, не поясничай. Так и живем. Настоящих комедиантов не ценим. Слезы предпочитаем не замечать. Простые радости кажутся несерьезными, а жизнь полна действительно важных, но в общем-то жутко скучных вещей. Серьезных, фундаментальных, прям-таки зубодробительно серьезных. Но, как говорил Мюнхгаузен Устами Янковского, я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Умное лицо — это еще не признак ума, господа.